Глава 13. Я заглянула в расписание и приуныла. Вот повезло. Первое же занятие — зельеделие. Преподавательница — магистр Малонни Калмин. Я бы предпочла начать с кого-нибудь настроенного более дружелюбно. Но тут, увы, от моего мнения ничего не зависело. Так что придется иметь дело с тем, что есть. Едва я дернула на себя тяжелую дверь аудитории, как в нос ударил пряный запах трав и еще чего-то смутно знакомого и... незнакомого, неясного, странного. Я шагнула внутрь и, ахнув, остановилась на пороге. Огромное помещение с рядом крошечных окошек под закопченным сводчатым потолком и холодным и стертым полом меньше всего было похоже на учебный класс. Скорее, оно смахивало на мрачный полутемный зал в каком-нибудь подземелье где в смутные времена императора Минирия IV тайно собирались опальные ведьмы и колдуны, чтобы варить запрещенные зелья. Вдоль почерневших каменных стен тянулись массивные деревянные шкафы. Сквозь стекловых дверцах таинственно поблескивали флаконы, пузырьки, склянки с непонятным содержимым, виднелись туго набитые чем-то мешочки и просто пучки трав. Ближе к середине зала полукругом стояло около 20 столов, и на каждом небольшой чугунный котёл на треноге. В самом центре этого полукруга на небольшом возвышении находился ещё один стол. Пустой, с удобным креслом возле него. Явно место преподавателя. Почти все столы с котлами были заняты. Я отыскала глазами свободный, осторожно подошла к нему, достала из сумки учебник, положила на край столешницы. Сумку повесила на крючок под ней и принялась украдкой рассматривать своих однокурсников. Парнехи девушек было поровну. Это выглядело так, будто в школе есть жесткая квота на обучение, и мне следовало благодарить высшие силы не только за полученный от ректора мешок золота, но и за то, что на первом курсе еще оставалось место для девицы. Девушка за соседним столом показалась мне смутно знакомой, «Где-то я уже видела этот надменно выпеченный подбородок, эти белокурые волосы, это высокомерие в каждом жесте и презрительное выражение холёного лица». Будто, почувствовав мой взгляд, она обернулась ко мне, и пухлые губы изогнулись в неприятной усмешке. «Что уставилась, крыса?» Я тут же поняла, кого она мне напоминает. «Эльтида. Может, его родственница?» Если так, то и характерами они похожи. Впрочем, не исключено, что все блондины в этом заведении крайне неприятные и заносчивые типы. Пока я размышляла, что ответить противной девице и стоит ли вообще отвечать, дверь распахнулась, и в аудиторию вошла магистр Калмин. «Доброе утро, Неучи!» — объявила она с лучезарной улыбкой. «Представляться не буду!» «Со всеми накануне уже познакомилась. Я, конечно, могла бы вам целый год втолковывать основные принципы зельеделия и разъяснять особенности различных ингредиентов. Но считаю это пустой тратой времени. Как говорится, хочешь научить котенка плавать, бросай его в воду». Странное заявление. Мне следовало бы промолчать, но слова сами сорвались из губ. «Но котята не могут плавать». Все взгляды тут же обратились ко мне. «Ну, кто меня за язык тянул?» Я смущенно забормотала, словно оправдываясь. «Ну, то есть...» «Я хотела сказать, если котенка бросить в реку, он утонет». «Поразительная наблюдательность!» Недобро прищурилась магистр Калмин. «Именно это я и хотела сказать. Если кому-то из вас удастся выплыть, я буду рада». Я тихонько вздохнула. «Что-то мне подсказывало, выплыть будет непросто». «Итак, сегодня мы готовим сонное зелье», — продолжила магистр Калмин. «Рецепт вы найдете на 25 странице учебника. Что вам следует знать? Первое. Горючь траву нельзя брать голыми руками. Второе. Сушеные хвосты ящериц — штука дорогостоящая. За каждый испорченный хвост минус один балл. И третье для особо одаренных». Ее взгляд почему-то остановился на мне. Рядом раздался злорадный смешок. «Нос в котел не совать! Вопросы есть?» Вопросов не было. «Приступайте!» — она хлопнула в ладоши. Над головами тут же разлилось сияние, мягко осветив столы и шкафы со всем содержимым. А под котлами вспыхнул магический огонь. Вода в них мгновенно забулькала. Вверх потянулись тонкие струйки пара. Магистр Калмину селась за свой стол, достала из сумки книжку и погрузилась в чтение. Кажется, помогать она никому не собиралась. Я открыла учебник на нужной странице и ужаснулась списку из дюжины незнакомых ингредиентов. Причем бросать в котел их нужно в определенной последовательности и через строго оговоренное время, с точностью до секунды. Ничего себе первое занятие! Что же будет дальше? Пока я старательно изучала рецепт, остальные уже приступили к работе. Они копались в шкафчиках, ловко доставая оттуда пучки с травами, склянки с порошками и разноцветными экстрактами. И вид у всех был при этом вполне уверенный. Я совсем пала духом, когда поняла, что все мои однокурсники, скорее всего, имели дело с магией до школы. Не факт, что самостоятельно варили зелья, но уж точно видели, как это делал кто-то другой. А таких неумех, как я, тут, пожалуй, прежде и не было. «Стоп!» И почему это я не умеха? Даже Грисильда к моей стрипне придраться не могла. А придираться она, кстати, любила даже больше, чем вкусно поесть. А чем отличается зелье от супа, только составом ингредиентов? Я обязательно справлюсь. Наверное. Пар над другими котлами густел, ровными столбами поднимался вверх и всасывался в дыру на потолке, как дым в печную трубу. Все сильнее пахло травами. «Если не начну прямо сейчас, времени не хватит». Я ещё раз пробежала глазами рецепт, развернулась к шкафам, сделала шаг и тут же обо что-то запнулась, нелепо замахала руками, стараясь удержать равновесие, и полетела головой вперёд. В последний момент ухватилась за дверцу шкафа, тот накренился, банки опасно зазвенели, но всё-таки устояли на полках. «Какая неуклюжая крыса!» Раздался сзади ехидный голос. Я выпрямилась и оглянулась. Ясно. Больше всех веселилась та самая блондинка, похожая на Эльтида. «Это ты!» — поняла я. «Ты поставила мне подножку!» Она злорадно улыбнулась и сказала очень тихо. «Может, пожалуешься магистру Калмин? Подсказка не стоит. Мне ничего не будет, а тебе снизят балл за то, что мешаешь читать». Как ни печально, но противная блондинка была абсолютно права. Магистр Калмен требовала от своих студентов, чтобы те не докучали своими проблемами. Об этом она предупредила меня при первой же нашей встрече. А когда Эльтит Тит поджег мое платье, я убедилась, что она не преувеличивала. Ей в самом деле было наплевать. Так что я стиснула зубы и повернулась к шкафчику. К счастью, все баночки, пузырьки, флакончики, мешочки и даже пучки были подписаны. Не знаю, что бы я делала, если бы горючь траву требовалось на глаз отличить от цветка медвежьего лотоса. Побродив вдоль полок и несколько раз прогулявшись к столу, я собрала почти всё требуемое, кроме горюч травы, которую нельзя было трогать голыми руками. А чем же её трогать? Никто не предупреждал, что на занятие нужно взять перчатки. Впрочем, у блондинки они точно были. К счастью, я вспомнила про носовой платок, который сегодня с утра зачем-то сунула в карман. Я подошла к шкафу, где уже присмотрела нужную травку, набросила на нее платок, аккуратно двумя пальцами обхватила пучок и... вскрикнула от боли. Мою левую руку будто опустили в огонь. И это была не та ладонь, которой я брала траву. Я подняла голову, и, разумеется, наткнулась на ослепительную улыбку блондинки. «Извини, но я такая неловкая». «Неловкая? Да она специально хлестнула меня своим пучком. Запястье жгло и щипало так сильно, что у меня на глазах выступили слезы». «Что там у вас?» Магистр Калмин подняла недовольный взгляд от книги. «Все хорошо», — поспешно отозвалась я, и она снова углубилась в чтение. А я повернулась к гадкой блондинке и тихо прошипела. «Что тебе от меня нужно?» «О!» — она взметнула брови. «Если скажу, ты это сделаешь?» Я промолчала. «Трудно ответить, если не знаешь, что от тебя потребуют. Явно ничего хорошего». «Я хочу, чтобы ты исчезла отсюда, убралась туда, откуда вылезла, туда, где тебе и таким, как ты, самое место». В ее голосе было столько ненависти, что я невольно отшатнулась. «И не мечтай!» — ровно выговорила я и старательно растянула губы в улыбке. Так не видно, что они дрожат. «Я смогла поступить в эту школу и учусь в ней, а значит, именно здесь мне самое место!» Я покрепче ухватила свой пучок и, выставив его прямо перед собой, направилась к котлу. Блондинка торопливо отскочила с дороги, бормоча что-то себе под нос. Аккуратно положив траву на стол, я несколько секунд стояла, закрыв глаза и сглатывая слёзы. Запястье до сих пор горело так, будто его опалили огнём. Боль смешивалась с горькой обидой. Хотелось сбежать, спрятаться куда-нибудь и от души пореветь, выплёскивая все неприятности последних дней. Но я закусила губу и уставилась в книгу. Главное теперь правильно и в нужном порядке забросить все ингредиенты зелья. Ошибусь, и можно считать, что гадкая блондинка победила. Вот только я не доставлю ей такую радость. К концу урока магистр Калмин все-таки отложила свою книгу и прошлась вдоль столов, заглядывая в котлы. Когда она подошла к моему, сердце сжалось. Она покрутила зелье поварежкой, принюхалась и, наконец, выдала свой вердикт. Очень неплохо, Сира, Алеона Брентер. Я покраснела от удовольствия. Справилась, я справилась. А ведь это мое первое зелье, самое первое. Но не успела я вдоволь порадоваться, как магистр Калмин добавила. Если, конечно, вы собираетесь усыпить слона. Следовало уменьшить огонь. Вода почти выкипела, и зелье получилось слишком крепким. Людям пить я бы его не советовала. Со всех сторон раздался смех. А магистр подошла к котлу блондинки, едва заглянув в него, с улыбкой объявила. «Сира, Селеста, эльтит! Великолепно! Впрочем, от вас я другого не ожидала!» Я украдкой вздохнула. «Что ж, вряд ли мне стоило надеяться на то, что выйдет как-то иначе».